Закон притяжения Основы учения Абрахама Посвящение Эта книга посвящена всем, кто, стремясь к знаниям и счастью, задавал вопросы, на которые отвечает эта книга, и четырем замечательным детям наших детей, которые стали примером того, о чем говорит эта книга. Лорелл, восьми лет... Кевину – 5 лет, Кейт – 4 года и Люку – 1 год, которые еще не спрашивают, потому что не успели забыть. Особенно эти учения посвящены Луизе Хэй, чье желание спрашивать и учиться принципам счастья и распространять их по миру привело к созданию издательства «Хэй hey Хаус», которое помогает нести радость в мир. Вступление. Нил Дональд Уолш – Нил Дональд Уолш, автор бестселлеров «Разговоры с Богом» и «Домой с Богом» из серии «Жизнь», которая никогда не кончается. Вот оно. Дальше можно не искать. Отложите все остальные книги. Откажитесь от участия в симпозиумах и семинарах и скажите своему психологу, что он может больше вам не звонить. Потому что вот оно перед вами. Все, что вам нужно знать о жизни и о том, как она устроена. Вот они, все дорожные правила этого необычайного путешествия. Все инструменты для создания ситуаций, о которых вы мечтали. Вам не нужно идти дальше. Посмотрите на то, чего вы уже достигли. Просто посмотрите. В смысле прямо сейчас. Посмотрите, что у вас в руках. Вы это сделали. Вы положили эту книгу сюда, прямо у себя перед глазами. Вы воплотили ее из ничего. Уже это является доказательством того, что эта книга работает. Вы понимаете? Нет, нет, не перескакивайте через это. Вы должны понять, о чем я говорю. Вы держите в руках лучшие доказательства, какое возможно найти, того, что закон притяжения реален, работает и дает физические результаты в реальном мире. Позвольте я объясню. Где-то в глубинах вашего сознания, в важном участке разума, у вас возникло намерение получить это послание. Иначе эта книга никогда не оказалась бы у вас в руках. Это не пустяки. Это важно. Поверьте мне, это очень важно. Потому что вы готовы создать именно то, что намеревались. «Разительные изменения своей жизни». Ваше намерение было таково, не правда ли? Конечно было. То, что происходит, когда вы читаете эти строки, не происходило бы, если вы не обратили внимание на свое глубинное желание поднять свою повседневную жизнь на новый уровень. Вы давно уже этого хотели. Вы только спрашивали «как?», каковы правила, каковы инструменты. Вот они все. Вы просили, вы их получили. Кстати, это первое правило. Вы получаете то, о чем просите. Но все сложнее, намного сложнее. Именно об этом увлекательная книга, которую вы держите в руках. Здесь вам не только предложат просто невероятные инструменты, но и научат ими пользоваться. Вам когда-нибудь хотелось, чтобы к жизни прилагалась инструкция? Правильно, хотелось. Вот она. Мы должны поблагодарить за это Эстер и Джерри хикс И, конечно, Абрахама. Они расскажут вам о нем в последующем увлекательном тексте. Жизнь Эстер и Джерри посвящена счастливой возможности делиться чудесными посланиями, которые передает им Абрахам. Я восхищаюсь ими и люблю их за это. И я очень-очень благодарен им. Это чудесные люди, чья миссия – провозгласить нашу общую задачу – жить и ощущать радость бытия и того, кто мы есть на самом деле. Я знаю, на вас произведет огромное впечатление то, что вы здесь найдете. Я знаю, что чтение этой книги станет переломным моментом в вашей жизни. Здесь содержится не только описание самого важного закона Вселенной, единственного, который вам нужно знать, но и простое для понимания объяснение устройства жизни. Это невероятная информация. Это монументальные знания. Это блестящее откровение. Существует немного книг, о которых я мог бы так сказать. Прочитайте каждое написанное здесь слово и сделайте все, что говорит книга. Она ответит на все вопросы, которые постоянно возникают у вас в душе. Поэтому, можно я скажу без обид, будьте внимательны. Это книга о том, как быть внимательным. И если вы внимательно прочитаете «Как быть внимательным», то все ваши намерения будут воплощаться в вашей реальности. А это навсегда изменит вашу жизнь.